Рабыни подтвердили госпоже-смотрительнице Гарема, что в этой шалости нет ничего зазорного, что она весьма в ходу среди знатных жен Гераты, и что бедная Бегим желала сильнее понравиться хану. Смотрительница прониклась жалостью к молодой жене, и все это изложила хану, пытаясь остудить его гнев. О повелитель! Виновата не столько неразумная молодая Бегима, Виноваты те, кто научил ее непристойностям. Герат — это логово разврата. «Этот город — гнездо рафизийцев, предателей веры», — хан решил выместить свой гнев на другом человеке. Рафизийцы — сектанты, перешедшие из суннитов в шииты. ходича бегим! Вот самая большая развратница Герата. Прежде всего ее надо наказать прилюдно. Шейбани больше не зашел в спальню. Поручив смотрительнице Гарема и Евнухам вернуть каракуз бегим на путь приличия, удалился в другую комнату дворца. Впрочем, до рассвета он так и не сомкнул глаз. Утром призвал к себе в шатер военачальника Убайдулу Султана, Мансура Бахши, дворцовых поэтов Мухаммада Салиха и Мулу Бин Ноги. Прежде всего, учинил допрос племяннику у байдуле Султану, спросил сурово. Взято ли крепость Ихтиар-Радин? Великий хан, возьмем в скорости. Я тебе дал такое большое войско, а ты не можешь взять крепость, в которой заперлась одна развратница, или взять ее мне самому? Все поняли, что ночью с ханом что-то стряслось. Двадцатилетний огромного роста Убайдула Султан согнулся пополам в неуклюжем поклоне. — Великий хан, возьму крепость сегодня же. Прямо сейчас пойду на приступ. — На приступ, — передразнил его Шейбани. — Твоя войско и так уже вытоптала посева. А мы прибыли в Герат не гостями. Урожай нам самим понадобится. Беречь от потравы и сады. «Сам же будешь и есть их плоды!» И без всякой связи закричал еще громче. «Нам надо истребить в корне весь Тимуров приплод и давить и шиитов хоросанских, предателей веры истины!» «Все, что сказано, исполним, повелитель!» Отпуская у байдулу султана, Шейбани сказал, «Если собираешься взять арк сегодня, возьми с собой и Мансура бакши. Он, бедный, снова ходит в холостяках. Не могут женщины вынести его силу. А вот ходича Бегим, говорят, жаждет такого великана. Захватишь крепость, отдай ее хозяйку Мансуру Бахши в утешении обоим. Мансур Бахши, он потолстел еще больше, стал похожим на круглую юрту, с трудом согнулся в поклоне. «Да быть мне вашей жертвой, великий хан!» «Истинно молвили, с тех пор, как умерла у меня Зухра-бегим, самаркандка, не живу, мучаюсь одиночеством». Но ты, бахши, не думай только о своей корысти. Самые большие в Герате богатства уходичи ходичи-бегим. Мне ведало, например, что по приказу этой женщины изготовили золотой цветок, и стебли у него сплошь из кованного золота» а листья изумруды. На цветке сидит соловей, тоже из золота, и в клюве держит крупный бриллиант. Великий хан, это штука, считай, ваша. Мансур-бахши ударил себя кулаком в грудь. И деньги бегим ваши. Мне же хватит ее самой. От шуток похотливца у Шейбани хана просветлело лицо. Уже в милостивом расположении духа разрешил он удалиться у Убайдуле Султану и Мансуру Бахши. А Мухаммад Салих и Мула Беннаи все еще стояли перед ханом, погруженные в почтительное молчание. Хан тоже молча сидел, скрестив ноги на парчевой алой курпаче. Потом улыбнулся, зло бросил Мухаммаду Салиху. «Ты, поэт, без конца хвалил Герат». А этот твой герат оказался гнездом нечестивцев и развратниц, утративших стыд и совесть. Мухаммад Салих уже давно догадался, какого рода испытания пришлось претерпеть хану ночью. Шейбани злился на свою мужскую немощь и пытался теперь отыграться на других. Кто захочет насыпать соли на раны повелителя, избави Аллах, и поэт заговорил о другом. Великий халиф, это презренные Тимуровы отпыски, ввергли Герат в пучину безнравственности. Вы же, о вы, повергли их в бою, а не свергаете их дух благочестием и чистотой своей, кое обязательно станут светлым факелом, освещающим для гератцев истинный путь жизни. Ловок ты в словах. Но почему не скажешь, что нравственность гератцев испортили еще и поэты? Разве не было среди вас таких, что воспевали Тимурова племя в постыдных стихах и получали за это в награду золото блюдами? Были, повелитель, всеведущий, были. Вот Мавляну Бинаи такие поэты и изгнали из герата. Шейбани хан взглянул на Бинаи. Так ли это? Так, повелитель, Бенаи поклонился сдержанно, как показалось хану. А раз так, возвысил он голос, пусть мавляна бинои нацепит на пояс меч справедливости и праведного мщения. Из наших победоносных нукеров возьмите-ка в свое распоряжение мавляна одну сотню. Да совершится муссадарат. Муссадара — отторжение имущества, конфискация. Возьмем имущество поэтов, что хвалили зазнавшихся, взбесившихся от золота тимуровых потомков. Отнять у них все золото и сдать в казну. Может, после этого они прозреют. Легче им будет вернуться на путь нравственного очищения. Мавляна Бенаи растерялся. Иные поэты Герата некогда причинили ему обиды, и, что там говорить, не были ему любы. Но он вовсе не желал в сопровождении нукеров обыскивать их дома. Этакое не для него, не по его совести. Но как же сказать о своем нежелании хану? Мулаби Наи был хоть и робок, но не бесхарактерен. О, великий хан! Благодарю вас за столь большое доверие. Только... только боюсь... Чего? Не справлюсь, повелитель. Я ведь в жизни ни разу не держал в руке саблю. И мне уже за 50 Этот ваш высочайший приказ в лучше, я думаю, чем ваш покорный слуга сможет выполнить боевой и горячий господин Мухаммад Салих. Я же готов, насколько хватит сил, помочь ему. Но Мухаммад Салих тоже не горел желанием быть втянутым в неблагодарное дело. И хитроумия ему было тоже не занимать. Мавляна, я бы с радостью перенял из ваших рук столь важное и справедливое поручение повелителя нашего. Да вот беда, не знаю я поэтов Герата столь близко, как вы. Шейбани хан, пресек окриком эти поэтические препирательства, сверкнул глазами. «Эй, Мавляна, бинаи, подумайте о своем поведении. Шесть лет кто вас кормит и поет? Мы подарили вам коня, сели, подарили чапан, надели, дали вам дом и деньги, не отказались. А когда дошло до богоугодного дела, отказываетесь?» Хан ерился. Мавляна Бинаи почувствовал, скажи он поперек еще хоть слово, и Шейбани немедленно позовет палача, прикажет казнить неблагодарного. Богоугодное поручение следовало принять с поклоном. И вскоре гератцы стали рассказывать друг другу, что известный поэт Бинаи вместе с вооруженными нукерами ходит по домам других поэтов, что Нукеры переворачивает там все вверх дном в поисках золота, а найдя, подчистую грабит эти дома, обогащая казну Шейбани, но ну и, понятно, себя не забывает. Правая рука Шейбани хана, его 65-летний визирь Мула Абдурахим, нашел иное средство отторжения золота у гератской ученой-братьи. Среди добычи попавшей в руки победителей в окрестностях Герата были и отары овец. Мулаб приказал пригнать на базар за кипчакскими воротами Герата по 60 овец из каждой отары. Затем послал в город небольшой отряд нукеров, которые собрали там примерно десяток поэтов и ученых и заставили их прибыть на этот же базар среди прочих. Хандамира историка, прославившего время правления тимуровских отпрысков, Мавляну Фазлидина, известного своей близостью к Бабуру, поэта султана Мухаммада, что сложил стихи в честь Хусейна Байкары. Нарезвам Аргамаки въехал на базар и сам Мула Абдурахим